Глава 26. Белым-бело. Дорога показалась нему бесконечной. До конца ночи он пролежал, сжавшись на дне телеги, дрожа и всхлипывая. Вельмер подгонял лошадь, да так, что нему думалось, загонит до смерти, не вернет с комарохом погубит, а в лесах шумело и выло, будто господин Дорог поднял разом всех нечистецей, чтоб они до седых волос перепугали наглецов, дерзнувших попросить легкого пути. К утру они выехали на широкий тракт, гораздо быстрее, чем могли. Пересекли лес так, словно чьи-то невидимые руки выпихнули их из чащоб, из темноты, на свет. Словно опостылили они всем, кто сидел в лесах, и избавились от них с радостью и облегчением. Велимир молчал всю дорогу. Молчал угрюмо, недобро, и плечи его были опущены, словно вина лежала на нем тяжким грузом. Вид тракта, плавно петляющего по просторным полям, умиротворял, Ним нехотя сел в телеге, сложив немощные руки на коленях. Дышалось тут легче, чем в темных лесах, и пусть злой холодный ветер трепал волосы, будто хотел вырвать с корнем, Ним понимал, теперь, когда великолесье осталось позади, он может выдохнуть свободнее. Словно закончился страшный немыслимый сон, и пусть явь оказалась суровее и жестче, все же она будет лучше тяжелого лесного морока. Иногда на дороге и по воздуху вился черный пепел, приносил смутный гнилостный запах. Ним не знал, что это такое, да и не хотел думать. Ему хватало того, что на дороге им не встретилось ни одной мертвой твари, только редкие всадники и такие же путники с телегами, недоверчивые, робкие. Им будто не верилось, что они сами осмелились выехать по делам в такое непростое время. Они дважды останавливались в разоренных, осиротевших деревеньках вдоль тракта, обедали, чем с ними пожелали поделиться местные, давали лошади отдых и снова пускались в путь. И лишь однажды Велимер заговорил с Нимом, Отвел в сторону, устроив лошадь на двор, и, сложив руки на груди, резко обвинил. «Все беды от тебя, Штиль. До того, как ты прицепился, все хорошо было». Ним не нашелся, что ответить. Вздохнул и отошел к телеге. Стоило ли спорить, когда он сам думал, что принес одни несчастья, особенно Энгли, милому доброму Энгли, невинному сыну рыбака, поверившему в господина дорог настолько, что вера стала его погибелью? Если бы не ним, навлекшие на них беды своим сокольем камнем, пути Велимира и Энгли могли бы свиться совсем не так. Проще, легче, счастливее имея, бедная Мия. Ниму подумалось, что она, возможно, была не так уж и не права, если сама решила заглушить голос совести в озере. Жить с грузом вины невыносимо, но как измерить долю собственной причастности? Ним не знал. Еще через день Велимер вернулся домой. Ним был рад, что с семьей Велимира все оказалось в порядке. И даже отец, о судьбе которого Велимир волновался, ждал дома. Велимир чуть оттаял и даже обнял Нима на прощание, и для Нимы это объятие значило что-то вроде молчаливого прощения. Отец Велимира вызвался подвести Нима до Коростельца и даже дал в дорогу несколько монет. Ворота Карастельца уже не были закрыты, жизнь медленно возвращалась в привычное русло, хоть на въезде и проверяли каждого придирчиво. Руки Нима вызвали немой ужас у стражей, Но они рассудили, что тот, кто уже отболел, не сможет принести заразу. Все думали, что лапы след море, а не проклятие нечистеца. На торге Ним первым делом купил перчатки и попросил торговца помочь надеть их. Здесь же, на торге, Ним услышал последние вести. Мертвые твари исчезли из всех земель, и волхвы, переходившие из города в город, пытавшиеся лечить морь, говорили что-то о великих волхвах, посланных золотым отцом, чтобы избавить княжество от бед. На попутных телегах, разменивая монеты и уговаривая подвести его хоть недолго, ним добрался до перешейка. Он был рад оставить княжество позади и отправиться домой в Стезель, пусть даже по долгому и сложному пути. Одной тусклой беззвездной ночью к нему пришел господин Дорог. Уже потом, прокручивая события в голове, он догадался, то был всего лишь сон, яркий и осязаемый, как явь, и подумал, что виной тому были частые и горькие мысли о Бенгле. ушедшим туда, откуда точно не было обратного пути. Господин Дорог сидел в телеге и не смотрел на Нима, любовался своими ручными светляками и повернул голову только тогда, когда Ним окликнул его по имени. — Нимус Штиль, — провозгласил господин Дорог радостно, словно Ним был тем, кого он больше всего жаждал увидеть. — Мы встречались всего однажды, но твой путь я вил особенно старательно. — Чего ради? — хмыкнул Ним. — Чтобы наградить меня этим? Он выставил вперед скорченные черные руки. Господин Дорог мельком улыбнулся и помотал головой. «Это мелочь, Нимус Штиль, но и она тоже изменит твой путь. Дорога не заканчивается только из-за того, что ты представлял ее себе иначе. Ты думал, что едешь в княжество за одним, а на самом деле приобрел другое. Это не хорошо и не плохо. Это так, как есть». Ниму не хотелось с ним говорить. Хотелось отвернуться и закрыть глаза. Хотелось забыться и забыть, Проснуться и понять, что все ему лишь пригрезилось. Не штиль, снова подал голос господин дорог. Телегу качало на дороге, мороз кусал кожу, а в окрестных лесах было тихо, будто все нечастецы затаились или легли спать. Камень отдала тебе девушка, чтобы действительно отвлечь от себя беду. Однажды она столкнулась с безликими, и если б не старший брат пала бы их жертвой. Она верила, что камень поможет тебе, но также верила, что избавляет себя и семью от опасности. А встрече с тварями они с братом никому не сказали, не стали тревожить мать с отцом. «Ты доволен? Ты ведь хотел узнать. Тебя волновало, зачем она отдала тебе дорогой оберег?» «Уже не хочу», — буркнул Ним. Но господина Дорог его неразговорчивость нисколько не смущала. Он трогал крылышки светляков и безмятежно улыбался, и лицо его привычно менялось со старого на молодое. «Не переживай за своего друга». Его путь закончен и был таким, каким должен был быть. Энгли Тальн исполнил мою волю. Если бы вы не встретили сокола в том трактире, его не ранили бы безлики, и без вас Смарагдель не понял бы, насколько опасны твари Истода. Гречет не обрел бы в полной мере свои нечистецкие силы. А все, что мне было нужно, это сделать так, чтобы княжества вновь очистились, и чтоб зазнавшийся волх в волхвов покинул мир. «Попросили бы свою жену», — буркнул Ним. Она увела бы этого волхва. Понятия не имею, о чем вы, но и вникать не хочу. Нет-нет, владычица Яви забавлялась, глядя на все это. А мне, понимаешь ли, такое несколько не по душе. Можешь не слушать меня. Я уже ухожу, Нимус Штиль. Просто хотел, чтобы ты это знал. Ни один путь не проделан напрасно. Не горю я тальне. Он счастлив и спокоен теперь. Ним вскинулся, чтобы запустить чем-нибудь в господина дорог, которому, понятное дело, Все человеческие судьбы казались неважнее копошения муравьев. Хотел скинуть того с телеги, но на месте господина дорог сидели только два светляка, и то вспорхнули, когда телега налетела на очередную кочку. Да и руки теперь навсегда оставшиеся неповоротливыми не позволили бы ему ничего сделать. Через несколько недель он уже был дома в родном Стезеле. Бережно прижимая огорька к себе, я двинулся через весь топоречек прямиком в лес. Соколы и Трегор что-то кричали мне вслед, а я не оборачивался, только Руда позволил пойти с собой. Огарёк пытался что-то сказать, но я запретил. Не позволял даже дышать глубоко, и он повиновался с неожиданной покорностью. Падал редкий снег, изо рта у нас шел пар, плотными клубами у меня, тонкой струйкой у огорька. Мальчишкин лоб блестел от испарины, лицо из зеленого сделалось серым, и выглядел он так, будто вот-вот отдаст душу владычице Яве, Но я никого ни о чем не молил. Положился всецело на волю случая, и пусть господин дорог сам рассудит, есть ли прощение предательству или прощение одно — смерть. На нас оборачивались люди, пытались что-то мне сказать, а я не слушал. Шел себе упрямо, старался поторопиться, а народа вскочить не решался. Псу ведь тоже досталось в драке с безликими. Наконец, пройдя улицу насквозь, я вошел под сень елей. Под ногами хрустела подмерзшая трава, Ветер дул в спину, пробирался под одежду, холодил новые раны. Шагать было тяжело и неприятно. С радостью бы сейчас лег где-нибудь у очага, но о себе я мог позаботиться позже. Смерть мне пока точно не грозила. Нам с Игорьком повезло, что у топоречка простиралось великолесье, и что княжил в этой части Смарагдиль, мой чудной друг, единственный из лесовых, кто каждую зиму продолжал бродить по своим угодьям, как одинокий ворон. Бессонница его длилась уже долгие-долгие зимы. И теперь, когда все нечистецы, если еще не уснули, то готовились ко сну, один он мог нам помочь. Я углубился в чащу и только тогда позвал Сморагделя. Не стал разводить костров, не стал искать самый темный ельник, просто позвал от чего-то зная, он точно придет. Еще не уместилось в голове то, в чем убеждал меня Трегор, будто я лишачий сын, но уже вспоминалось, как Смарагдиль упоминал лесную кровь, говоря со мной, знал ли он? «Еще одна ночь для нечистецкого народа!» прозвучал знакомый голос за спиной. Я развернулся, наткнулся пяткой на ветку и чуть не упал с на руках. Руда уже ластился к смарагделю, уставший, тоже потрепанный после битвы в трактире. Серый мех присыпало снегом, и походил он на огромный пряник в глазури. Пряник не свежий, впрочем. «И снова ты проведешь ее без сна?» тускло улыбнулся я. Смарагдель развел руками. На плечах у него колыхнулись поганки на тонких ножках. Мороз слегка подбил их тонкие шляпки, зато мох на кафтане красиво подернулся и нем. «Без сна так без сна. Ты же скрасишь мое одиночество». «Как всегда», — я указал подбородком на огорька. «Можно он у тебя побудет?» Сморагдель шагнул к нам, глядя так, будто только сейчас заметил мою ношу. «Тот самый? Прикипел-то к нему?» Прикипел, не прикипел, а в беде бросить не смог. Он мне из Тода привел. Уж не знаю, как понял, чего я хочу и как нашел волхва. Постарался на славу, не оставлять же. Так поможешь?» дель коснулся бледно-зеленоватым пальцем лба огорька. Тёмный заострённый ноготь лесового прочертил на коже мальчишки невидимый узор. «Попросишь принести водицы?» Я упрямо мотнул головой. Мои волосы давно растрепались и теперь падали на лоб грязными рыжими прядями. «Не нужно. Я решил иначе». Не стану принимать ворожбу. Пусть сам выкарабкается, если так ему суждено. Принеси браги крепкой, своей лесной. Рану промыть надо. Смарагдиль какое-то время смотрел на меня, будто пытался понять, точно ли я уверен в своем решении. Потом качнул головой, развернулся и отступил, растворившись в подлеске. Руда умчался куда-то, я слышал, как он ворчит где-то в кустах. Я свистнул, предупреждая пса, чтоб не убегал далеко, и тут же увидел его чуть поодаль. Он возился с медвежонком. У меня отлегло от сердца, и Шаньга, значит, спасся. Я положил огорька на бок, снял с него рубашку и разорвал на длинные лоскуты. Сдавил ладонями его грудь, выгоняя воздух, и резко выдернул нож. Огорёк и так уже был без сознания и сейчас в себя не пришел. Тут же я зажал рану лоскутом ткани, а дождавшись где щедро плеснул хвойные крепчайшие браги и наложил крепкую повязку. На ткани выступила кровь, И я молча наблюдал, как она расцветает багровым пятном, но никого не молил помочь, не просил прочесть заговор. «Он бы так или иначе забрал ведогоста». дель коснулся моего плеча и задержал руку. «Не кори себе». Я поднял глаза на Лесового. «О ком ты?» «О дорожнике, о ком еще?» «Не хотел говорить тебе, но раз такое, у нас с ним был уговор. А у него с твоим князем». Страстогор тогда только-только искал сокола нового, да не какого, а лучшего, чтоб во всех княжествах один такой был. Тогда он придумал просить господина дорог, чтоб привел ему подменыша, наполовину человека, наполовину лишачонка, такого, чтоб каждый нечистец ему свою ворожбу показывал, на тропы тайные пускал, чтоб и быстрый был, и ушлый, и с крепкой лесной кровью. Такие рождаются редко, реже даже чем ты думал. Это раньше люди и нечистецы чаще вступали в связи, да и то порицались такие союзы, сам знаешь. Просто так не найдешь ребенка подменыша Вот он и пришел к дорожнику, и тот нашел, привел ему тебя. Только знаешь ведь, господин дорог за все просит цену. Он сказал тогда Страстогору, сколько у было, столько прибудет. И Страстогор решил, будто лесовые захотят взять то, что он у нас забрал, будто сын его нам понадобится. Дальше ты сам знаешь. Помнишь ведь, как князь ненавидел нечистецей, как боялся всего, что с лесовыми связано, даже водиться лесной не хотел видеть в своем тереме. Единственным, что терпел, был ты, его вымоленный сокол, гордость всего холма Но дорожник его перехитрил, своими руками долг забрал, не лесовые, свил путь ведогосту такой, что тот сам умер. Княжича себе забрал в свету жены своей. Так и вышло. Сколько прибыло, Столько убыло. Я сглотнул. В горле стало горячо и сухо. «Чей же я? Твой? В тот момент мне жгуче хотелось, чтобы Сморагдель подтвердил, что показалось, что он, великолесский лесовой, мой давний друг, мой отец, тот, кого у меня не было никогда. А с другой стороны, я хотел подольше остаться в том неведении, в котором жил до сегодня. Сморагдель склонил голову. Мой кречет, мой! Он неуклюже погладил меня по голове. Подражая должно быть людям, и когти его путались в моих волосах. А все равно этот жест был мне приятен. Я встал и обнял лесового Крепко. Так как сыновья обнимают отцов, а братья братьев. «Не говори ничего. Не умеете вы, нечистецы, произносить людские душевные речи?» «Согласен». Сморагдель тоже обнял в ответ. Не так сильно, как мог бы. Бережно даже. С небогуще засыпал снег. Не первый, не тот, что растает, коснувшись земли, а настоящий, зимний. «Белок твоих так и не забрал, уперливы, вспомнил я не кстати. «Что ж, до весны теперь потерпишь? Не стану прерывать его сон». «Потерплю, вопросов нет. А все таки принесу водицы для паренька твоего», — скрипнул Смарагдель, отстраняясь. «Вижу, тревожишься за него». Я отмахнулся. «Тревожусь, да только решил, что не стану ни о чем просить. Если суждено выжить, выживет». «Если нет, похороню как положено. Неси лучше больше браги и придумай, как от холода его защитить». Сморагдель улыбнулся, показывая зубы, исчез, а вокруг огорька стали сами собой расти гибкие лозы, свиваясь пологом и стенами, так что за считанные минуты выросло что-то вроде просторного шатра. Я скользнул внутрь, и правда, тепло там было. Огорек лежал спокойно, бледный до прозрачности, астролицей, потлатый, такой, каким я его всегда вспоминал. И не лгал, сказав, что хочу, чтоб сам выкарабкался. И правда не желал ему никакой ворожбы. Играла во мне горечь обиды, так и не покинувшая сердце. Было ли это мелочное желание хоть как-то отомстить? Нет, наверное, нет. Я желал ему силы. Желал жизни, но не купленной, не наколдованной, а той, какая держалась в его жилистом теле. «Спасибо», — прошептал я, наклонился и поцеловал огорька в горячий лоб. В лесу я просидел долго, до утра. В конце концов, меня отыскал Трегор, когда мутный лик Золотого Отца едва-едва начал пробиваться сквозь стылый заиндивевший туман. «Лерис!» — позвал он. Вступил на опушку и замер глядя на переплетение ветвей над спящим огорьком и на пса с медвежонком, свернувшимися сплошным меховым клубком. Я встал с земли. Ноги затекли, спина ныла, и мое тело чувствовало себя так плохо, как только было возможно. но на сердце стало гораздо легче. Я прижал палец к губам, чтоб не шумел. Не знал я, проникали ли звуки в лесной шатер. Да и вообще, мог бы простой человек, зайдя в лес, увидеть смарагделево прибежище для раненого. Трегор, очевидно, мог, но то и не мудрено. «Что там?» — спросил я. «Ты извини, сбежал сразу после. Но сам пойми, не мог бросить паренька». В тусклом утреннем свете я разглядел глубокий порез у Трегора на щеке и кровь на одежде. Мне стало стыдно за то, что бросил их, едва мы расправились с безликими. Не так уж плохо, как могло быть. Ты подойди, там тебя какой-то человек ищет. Сапсан и Дербник подтвердили, что знают его. Представился Нелиром. С ним воины, так что осторожнее будь. Я и не знал, что думать, хорошее или плохое. Нелир был Страстогоровым воеводой, главой всех княжьих войск, и точно его уважали больше, чем старшего дружинника Казиму. С миром пришел или с войной? Четвертует как предателя сразу или поговорит сперва. Я обернулся на огорька, наруда с шаньгой мирно спящих, и понял. Когда шел сюда, в топоричек был готов умереть за правое дело, и теперь ничего не изменилось. Более того, спокойнее мне стало. Скажи, совсем непотребно я выгляжу. Трегор подошел поближе, стер что-то с моей щеки, отряхнул одежду от налипшего черного пепла и махнул рукой. Не по-княжески, конечно, но сойдет. Я ухмыльнулся, проверил, на месте ли кинжал и пошел за трегором. Не знаю, как уж Руда учуял, но вскочил тут же и побрел, слегка прихрамывая за мной. Нелер с воинами ждали в трактире. Хозяин успел немного прибраться, и пусть ветер задувал в разбитые окна, а все же на столах появилась пенная, едва мы с трегором вошли. Пенная на бруснике, мое любимое, а вслед за ним пирожки с капустой и яйцом. Я поклонился Нелиру, как положено при встрече, и воевода ответил мне тем же. Встретил, как должно встречать соколов. У меня отлегло. Если не обсыпал проклятиями с порога, а встретил с честью, то, может, и не станет сразу тащить во Нилер Нелир был темно-рыжим, кудрявым. Буйные волосы он крепко завязывал в хвост. Его кафтан с княжьими филинами был не красным, как у дружины Казимы, а коричнево-багряным, цвета подсохшей крови. Казима с его бойцами служили лично Страстогору, Оберегали князя в походах, тогда как Нелир руководил обширным городским войском, способным в случае чего отстоять целый горвень. Неожиданно я позавидовал нелеровым начищенным кожаным сапогам и богато расшитой золотом перевязи, хотя никогда раньше не заглядывался на дорогое тряпье. «Искал, искал Истода, нашел мертвого, да заодно тебя», — сказал он. Тело Истода лежало возле трактира, прикрытое соломой. Я хмыкнул. «Так же искал ведь». И кому из нас ты больше рад, мертвому или живому? Немного раздосадован, что убил его не я, но тебе рад, ты прав. Разные толки ходили, что ты мертв, что ты схвачен в плен, что ты болен морью и отрастил рога. Неожиданно было услышать, что ты здесь. Неожиданно, но и радостно. Поедешь в терем, сокол. Я не вполне понял, что он хочет. Мысли путались, и чтобы поддержать свое уставшее тело, схватил сразу два пирога. Положил один на другой и умел в два укуса, запивая пенным. оруда, не дожидаясь позволения, сунул морду в миску и сожрал все оставшиеся. На кой мне терем? Нет уже моего князя. А тот, который был, отрекся от меня, пусть даже если в хвором безумии. Нет у меня крыльев, Нелир, зато есть свобода. Я засучил рукава, чтоб впечатлить воеводу, и кто-то из его воинов удивленно присвистнул. Мне понравилось, что шрамы на месте крыльев изумили даже бывалых вояк. Я приосанился гордо. Вроде бы Нилер не желал зла. По крайней мере, сейчас. «Свобода — дело хорошее, но ты воспитан соколом с малых лет. Сможешь ли жить без чувства долга, без ответственности? Что даст тебе твоя свобода? Затаскуешь на воле, заскучаешь. Ты сильный боец, ты умён, честен и упрям. Страстогор доверял тебе как самому себе, и мне думается, что я тоже могу тебе доверять. Поедем, терем сирой совсем, смотреть больно, а ты там свой». Он нависал над столом, упорный, могучий, такой, с кем и спорить было бы страшно. Только я не боялся. «Что же ты не лир?» Я решил не ходить вокруг да около, а взять быка за рога. «Неужто зовешь в горвень княжить?» Случилось невиданное. Воевода закраснелся, не то смущённый, не то разозлённый моей наглостью. А мне пенная уже ударила в голову, так я ослаб, что был готов захмелеть с половины кружки. Я развалился на стуле не так почтительно, как мог бы, но и не беспокоился о том, слишком устал. «А вот зову», — Также без кокетства ответил Нелир. «Приди и помоги порядок навести. Не все ведь знают про отказную. Лицо и имя твое каждый помнит. Горвин сейчас, что кусок пирога на тарелке. Нет ни князя, ни княгини, ни княжича. Даже личной княжеской дружины не стало. Пропал Казима вместе со своими молодцами. Только мы с тобой можем защитить от врагов». А они уж поверь, уже ножи точат. Я поставил пустую кружку на стол с громким стуком, утер усы и ответил: Почему бы и нет? Поедем посмотрим, что тогда придумаем, только пусть с нами поедет настоящий князь, Скомороший. Я махнул рукой, подзывая к нам трегора. Нелер не брал с собой всех бойцов, дюжину только, и кое-как они согласились на трегорову ворожбу. Я ручался за то, что скомороший князь не навредит никому, поможет только. Поэтому до Горвеня добрались быстро, но все же не так стремительно, как от озера до топоречка. Силы Трегора не успели восстановиться в полной мере. Горвень снова скорбел, даже горше, чем после смерти Ведогоста. Улицы города усыпал пепел от сгинувших безликих, укрыл мажжевеловые еловые ветви, разбросанные по мостовым. Каждый, кто встречался по пути, был одет в черное. Только неясно ради кого. Ради умершего князя или кого-то из своей семьи, тоже унесенного морью. Город заметно опустел. Меня ошеломило, как мало людей осталось в посаде и как плохо выглядели выжившие. Пока мы с огнедой мотались по лесам, пока я пьянствовал, дожалел себя, мой любимый Горвень боролся со страшным моровым поветрием и почти проиграл битву. Тут и там чернели свежие холмы, низкие, наспех насыпанные, громоздящиеся один рядом с другим, будто мертвых стало столько, что могильники уже не умещали всех почивших. От пары заколоченных исп несло так, что грудь сжималась сама собой, лишь бы не вдыхать этот смрад. Сгоревшие избы тоже были, целые слободы даже, и мне больно было думать о том, что здесь творилось. От речки горлицы скверно пахло, и мыльни верно больше не качали оттуда воду журавлями, даже печки в мыльнях не топились. «Тоже на мой народ сваливали?» — спросил Трегор Нелира. «Сперва винили гильдию шутов, верно, но потом поняли, мертвые твари не похожи на меченных». и только некоторые догадались, что безликие — это сраженные морью и поднятые чьей-то злой волей. Мне пришлось поломать голову и изъездить немало городов, чтобы сложить картинку из кусочков. Старый, умирающий волх подтвердил, что за всем стоит эстот, что он хочет власти над всеми княжествами, и что только он знает, как остановить морь. «Не только он», — сказал Трегор. «Я тоже знаю. Я боролся с Первой морью в шестнадцать и преуспел». и здесь помогу, лишь бы очистить имя моей гильдии. В детинце дела обстояли не лучше, чем в посаде. Колокола святилища выкрасили черным, и языки их сковали цепями, чтоб случайный ветер не потревожил, не нарушил тяжелую скорбную тишину. У входов в святилище толстым слоем лежали можжевеловые и еловые ветки. Видно, там лечили больных, так же, как и в Первую морь. Пропали с улиц Латочники и блудницы, пропали кузнецы, гончуры и праздный люд. Только редкие волхвы мелькали, прижимая к себе пучки бесполезных трав. «Они только хуже делают», — осудил Трегор. «Носят хворь на одежде от дома к дому. Если б еще была польза от их трав, так нет ведь». Воздух висел душным облаком, пропитавшись запахами дегтя, хвои, гори и смерти. «Я жалел, что не умею призывать ветер. Не могу навлечь сюда бурю, которая выстудит, выдует застоявшиеся запахи». Зато терем снаружи остался в точности таким же, каким я видел его в последний раз. Выселся посреди княжьего двора, гордый, величавый, на безвычерности и показной пышности. Я на минуту замер перед ним, борясь с раздирающими чувствами. Здесь я рос. Здесь всему учился, что умею. Считал домом, был привязан до такой степени, как сокол может быть привязан к месту. Терем и Страстогор всегда были для меня одним целым. Тем, что первое всплывало в памяти, скажи кто-нибудь, горвень, или холмолесское княжество. А теперь я смотрел и представить не мог, что князя нет в тереме и что никогда он туда не вернется. Я выдохнул, и пар закружился у меня перед лицом. Не могу так, не могу без князя внутрь идти. Он отрекся от меня, назвал предателем и не велел больше возвращаться. Разве мог я пойти наперекор княжьей воли? Разве мог ослушаться его, пусть даже мертвого? «Ты обязательно придешь к нему на курган, кречет!» вымолвил Нелир устало. Придешь и попросишь прощения за все. Он услышит тебя, я знаю, и простит. Ты был дорог ему, очевидно. Все знают, как Страстогор любил своего сокола, и я не поверил сперва, когда услышал, что он от тебя отрекся. У тебя будет время для скорби и для бесед с мертвыми. но пока прошу, войди внутрь». Воины Нелира стояли позади меня ровным строем, и я понял, что уйти бы мне не удалось. Неллир любил порядок во всем и славился своим упрямством. Раз что-то на мой счет, не отступится ни за что. Я слишком устал, чтобы подозревать угрозу от воеводы, поэтому слез с руда и поднялся на крыльцо. То, что я увидел в общем зале, привело меня в ярость. Конечно, по князю справляли тризну, и для некоторых она до сих пор не закончилась. Купцы из гильдии, главы ремесленных артелей, даже воины валялись хмельные под лавками». Все свечи оплыли бесформенными восковыми комьями, на столах и полу валялись птичьи кости, грязные тарелки и корки хлеба. Я увидел старого знакомого Маниту, с которым повздорил во время тризны по княжичу. Манита спал мертвецким сном на скамье, подложив под голову кубок для вина. «Таким ты помнишь терем?» – горько спросил Нелир. «Пусть и князь посмотрит. Вот что случается, когда нет хозяина в доме». «Разгони их!» – прорычал я. Схватил монету за кафтан, приподнял и швырнул в сторону выхода. «Выгони эту мразь! Ты ведь воевода, Нелир! Бойцы твои справятся в миг. «Разгоню, а дальше? Так и останется терем серым. Лежет камень на твое сердце, как жить с ним будешь?» «Почему на мое должен лечь? Сам-то чего не возьмешь в свои руки?» «Надоело мне за всем следить и за все отвечать, так еще и целое княжество на меня повесить хочешь? Не стану я вмешиваться, никто я здесь, пусть и значил когда-то многое». Мне стало тошно. Я выбежал из терема быстро, вскочил на спину Руда и помчался на могильнике. Страстогору насыпали высокий холм рядом с могилами сына и первой жены. Домовину сложили такую, что походило на его терем, и наполнили всем драгоценным, что только можно было себе представить. Я удивился, устало, как еще не разграбили, не растащили добро, но видно уважение к князю пересиливало жажду наживы. Я заметил множество свежих курганов. Морь не щадила ни знатных, ни бедняков. «Не велел мне возвращаться», — прохрипел я. «А я все равно пришел. Ты прости меня, Старстогор. Не уводил гнеду, не хотел губить. Напротив, желал холмолесскому мира и боялся, что мохот на тебя войной пойдет. А оно вот как обернулось. Не сберег. Прости». Я сел, уронил руки на колени и тупо уставился на домовину. Руда сел рядом со мной, не понимая, что мы тут делаем. Пустота во мне зарастала, затягивалась страшная дыра, пока не смела, словно покрывалась тонким льдом, как лужа по осени. Выходит, мог бы я не помогать Игнеди, мог бы отправить ее обратно и остаться Соколом по праву. Все равно, значит, Страстогор был уже хвор. Или нет? Или я поступил правильно? А может, как бы не дёргался, а господин Дорог все равно повернул все по-своему? Я слышал, что кто-то подошел, услышал сзади шаги, но не стал оборачиваться. Даже если кто-то наточил на меня зуб, то не посмеют пролить кровь на священных могильниках. Но если и посмеют, то умереть на кургане своего князя — не худшая участь для сокола, пусть и для бывшего. Руда оглянулся через плечо и остался сидеть на месте. Значит, свои. «Ты поможешь мне?» — я хмыкнул, узнав голос Трегора. «Тебе тоже от меня что-то надо?» — ответил я вопросом на вопрос. Трегор сел рядом, почтительно очертил на себе круг Золотого Отца, глядя на домовину. «Надо. Прежде я не встречал подменных, кроме себя. И правда, они редко проживают долгую жизнь. Но в нас, видать, нечистецкая кровь сильно. Из тодовых тварей мы изгнали, но княжество по-прежнему больны». «Ты уже лечил», — вспомнил я. «А князя моего смог бы вылечить?» Трегор провел рукой по щетинистому подбородку. Не думай, что я лечил любую морь. Все равно многие умирали. Чего сейчас голову ломать? Прошедшего не вернешь. Но ты видел, чем Горвин стал. В других городах не лучше, а в деревнях хуже сто крат. Без Истода морь все равно будет жить и дальше пойдет, пока всех не выкосит. Останутся одни нечистецы, да мы с тобой. Ты такого княжеством хочешь? Я мотнул головой. Не хочу. Мы помолчали каждый о своём, А потом Трегор вымолвил, «Мне 16 исполнилось, когда вспыхнуло первое морь. Никто не знал, что это за напасть и как с ней бороться. Впрочем, за 10 зим ничего не поменялось. Волхвы также носили бесполезные травы, ставили припарки и накладывали людям мази из гусиного жира. А болезнь цеплялась на одежды волхвов и вместе с ними ходила из города в город. Да что я говорю, ты сам помнишь те времена. Сколько тебе было?» «Почти 14 зим сравнялось я уже был посвященным соколам». Трегор кивнул вот у меня была невеста лерис милита так я узнал что море не щадит даже красивых девушек она заболела и все что я тогда мог это смотреть как она сперва сходит с ума перестает узнавать меня а потом покрывается кровоточащими язвами я побежал к отцу что прямо к теенью знал выходит что ты подменешь не поверил я знал всегда. Моя мать никогда не скрывала, что у нее была любовь с водяным. Когда она понесла, отец сказал, что оставит ей ребенка, но взамен она должна будет принести чистокровного человеческого младенца. Она и принесла, украла новорожденного у своей сестры. Тинень сделал ее водяницей, а мне позволил жить среди людей. Так вот, возвращаясь к морю, отец дал мне несколько камней с дна озера и посоветовал растереть в порошок. Сказал, в них чистая сила частицей, а нечистеца никогда не возьмет людская хворь. Когда я добрался назад с камнями, моя милита уже умерла. Вместе с ней еще полдеревни. И моя мать. Я не успел помочь им, зато помог тем, кто еще был жив, но уже заразился. Камни, правда, сработали. А скоро вспышка моря угасла сама собой, будто кто-то большой и сильный прогнал ее. Дальше ты знаешь... Выживших, награжденных отметинами, отовсюду гнали, боясь новой вспышки. Я мечтал сбежать со скоморохами. Моя милита пела в деревенском светилище, а когда заболела, ей сказали, чтоб не возвращалась, даже если выживет. И глядя на всех меченых, кто лишился крова, работы и всего из чего состояла их жизнь, я вспоминал милиту, Вспоминал, как она пела и как хотела жить. Я подумал, что эти люди могли бы начать что-то новое. Могли бы даже стать полезными, подарить другим то, чего никогда раньше не было. Те, кто отболел морью в самом начале вспышки, не заболевали позднее. Значит, меченные не разносили болезнь. Они только носили на себе вечные напоминания о ней. Я пытался собрать их вместе, но меченые не верили мне, юнцу, не познавшему море. Я хотел сплотить их в ватаги, хотел, чтобы они были вместе, помогали друг другу и доказали всем княжествам, что не стоит ими пренебрегать. Тогда-то я и придумал маску и перчатки. Прикинулся изуродованным, чтоб меченые принимали меня за своего. Первой за мной пошла старая сплюха. Ей было все равно, меченый я или нет. Я обещал ей новую жизнь и заработок, и она поверила. А другим я не открывался. Снимал маску только тогда, когда был один. Научился есть в маске, осторожно просовывая пищу в прорезь для рта. Я дорожил их верой и не хотел ее терять. Ты, наверное, слышал про богатство гильдии шутов. Так это правда. Со временем мне удалось достичь всего, что я хотел. Что хотела бы Мелита. Трегор замолчал, глядя на курганы и домовины, а я искоса посматривал на него. Вот он, скомороший князь. Тот, кого Страстогор приказывал мне убить. Тот, кого я сам думал убить, виня его в море и во всех своих бедах. Тот, басни о котором ходили по всем княжествам. Двухголовое чудовище. Кошмар всех княжеств. Я положил руку Трегору на плечо. Милита гордится тобой, князь. Что же, повторишь свой подвиг? Попросишь у водяного еще камней? Он посмотрел на меня необычайно серьезно. Попрошу. И тебя тоже попрошу. Поедешь со мной? Поможешь? Я слабо улыбнулся и качнул головой. Чем же я смогу помочь? У тебя меченные, которым не страшна больше морь. Ты наворожишь легкие пути, а твои меченные разнесут порошок из камней туда, где он нужен. «Вам поможет само время. Зимой не так разносятся хвори, и новых заболевших не прибавится. Вы прославёте великими волхвами, такими, что слава из быстро померкнет, и больше никто не посмеет ни в чем винить гильдию шутов. А потом, когда княжество вылечится, приходи ко мне в Горвень. В тереме отыщется место для двух князей». «И всем другим меченым предложу место в гильдии». Трегор встал с земли и протянул мне руку. «Что же кречет Лерис? Решено!» «Жди меня, когда прогоню хворь с наших земель». Я поднялся, и мы с Трегором обнялись, как давние друзья. Скажу по правде, мне было боязно идти на поводу у Нилера, не зная точно, желает он мне добра или зла. Но вид серого терема не выходил у меня из головы. Страшно, страшно решать. Но что-то подсказывало мне, промедление может обернуться ужасным. Я решил, что стоит попробовать, а там будь что будет». На все в конце концов воля господина дорог, и я понял уже, что бесполезно с ним бодаться. Но сперва у меня было другое дело. Все время, что мы ехали из топоречка и находились в горвине, я гнал мысли о Огорьке, потому что если бы впустил их в голову, то тут же забыл обо всем другом и бросился бы в лес проверять, как он там. И сейчас, скача обратно, я только и думал, жив или уже нет. Нас срудо обнимало холодом, я не гнал пса, не торопил особо, чтобы не перетрудить, а сам мчался мыслями скорее и скорее. На мне не было теплой одежды, только дорожные штаны с рубахой и привычный плащ с заплатами. Но мне нравилось, как меня бодрила стужа, как выгоняла весь ссор, все лишнее, тяжелое. Прочь из сердца, прочь из головы. Нет в моей жизни больше места обидам, сомнениям и тоске. Казалось, что крылья сами собой вот-вот вырастут из спины взамен сожженных. Мы скакали целый день, и с каждым часом скачки С каждым часом на морозном ветру, под снегом, я чувствовал себя легче и легче. Зато, когда впереди зачернела кромка леса, где я оставил огорька, беспокойство вновь обрушилось на меня. Мы вихрем влетели в лес. Я на ходу спрыгнул с руда и бегом кинулся в чащу, туда, где смарагдиль вырастил шатер из веток. Продрался, из царапов руки и лицо в лозах куманики и вывалился на поляну. Первым я увидел шаньгу. Медвежонок с недовольным видом копошился в земле, разгребая носом снег. Ему бы в спячку залечь, как всем лесным хозяевам, кроме одного, кроме отца моего. Но чего-то все бродил, может, тоже чувствовал, что с Огарьком что-то не то. На ходу потрепав шаньгу по загривку, я сколотящимся сердцем заглянул в шатер, жив или нет. Огорек сидел на своем маховом ложе и вертел в руках несколько тонких прутьев, со скуки решив сплести не то венок, не то корзинку. По его виду я понял, хоть каплю, а принес сморак водицы, ослушался меня. Я замер, не знаю, что и сказать. Мороза я больше не чувствовал. Жёлтые глаза расширились, и мне показалось, что стали влажными. Огорек привстал и тут же сел обратно. Охнув, схватился за грудь. «Сиди», — приказал я, шагнул к нему и сел рядом на мох. «Живой?» «И ты», — вымолвил он. Мы обнялись. Огорек уткнулся лицом мне в грудь и долго молчал, только худые плечи подрагивали мелко. Я перебирал его волосы и понимал, Сейчас все так, как должно быть. Мне стали объясняться. Я не сказал, что простил, и не просил прощения за все злые слова, которые говорил без умысла, просто потому что таким всегда был. Черством, наверное. Я снял с шеи свой камень, который надел обратно сразу же в трактире, когда мы закончили с безликими. Снял и надел на огорька. Он поднял голову и изумленно тронул камень. «Кречет, что ты? От моря защитит. Еще не хватало лечить тебе. «Нечистецкая вода ее не берет, только камни». Огорёк серьезно кивнул и спрятал камень под рубаху. «Отдам, когда поветрие уйдет. Я ухмыльнулся, глядя на его смущенное и удивленное лицо, зардевшееся от гордости. «Носи уж, есть у меня другой. Я ведь забрал камень, который нашел на стойбище. Пусть не такой сильный, не багряный, а на первое время мне хватит. Потом попрошу тинения новый достать, если будет в том нужда». Я встал и вышел из шатра, оставив Огорька самому додумывать, что значат мои слова. На поляне Шаньга возился с Руда, принимая его, наверное, за старшего собрата медведя. Из-за деревьев выступил Сморагдель с дымящейся плошкой в руке и приветственно кивнул мне: Следил за твоим птенцом, как ты велел, Лерис. Ты доволен? Доволен, но лесной воды я не велел ему давать. Сморагдель развел руками. Да я и не давал. Может, случайно развел в ней снадобье? Но что теперь сделаешь? Извини. Может хочешь горячего сбитня? А давай, согласился я, и горьку налей». В Вмиг сделаю, а помнишь? Он постучал себя как пальцем по подбородку, лениво перебирая что-то в памяти. Ты про девку мне говорил, и про брата ее? Мне понадобилось время, чтобы сообразить, что он о летаве, а я думать забыл про нее, столько всего с тех пор навалилось. Помню, настороженно ответил я. Я взглянул на ее брата и правда никчемный молец попросил дорожника, чтобы выбрал мне другого. Сморагдель усмехнулся, сверкнул зеленью глаз и снова исчез, ушел за сбитнем. Спали все его лишачата, некого было попросить, и Альшайка спал до весны. Теперь до тепла лесной князь все будет делать сам. Я стоял один, дожидаясь его обратно, и пушистый снег укрывал поляну, укрывал великолесье, укрывал все княжества. Белым-бело становилось. Чисто. «Кречет, не мерзне, позвал Огарек из колдовского шатра. Я смахнул снег с головы и плеч и шагнул под переплетение ветвей. Конец. 9 ноября 2019 года.